Буквы йо, о после шипящих в корне. В корне после шипящих под ударением пишется ЙО. Слова исключения: крыжовник, шомпол, шорох, шов, капюшон. Орфограмма номер 14. Например, желудь, челн, желтый, черный. В некоторых словах после шипящих.